в то время как старый переселенец объявил свое решение твердым тоном, становившимся громче по мере того, как он возбуждался, четверо его сыновей, до тех пор стоявшие у подножья утеса, подошли к отцу со свойственной всей семье тяжелой походкой. «Вот уже целый час я зову Элен Уэт, которая что-то сторожит на утесе. спрашивая ее, не видит ли она чего, — сказал старший из сыновей а она только качает головой в ответ. Элен слишком скупа на слова для женщины и могла бы быть повежливее, красоты ее от этого не убавилось бы. Измаил поднял глаза вверх, туда, где девушка, бессознательно вызвавшая эту вспышку, сторожила так внимательно. Она сидела на самом высоком краю утеса рядом с маленькой палаткой, по крайней мере на высоте ста футов над уровнем равнины. Можно было рассмотреть только очертания ее фигуры. Белокурые волосы, развивавшиеся от ветра по плечам, и пристальный, казавшийся неподвижным взгляд, устремленный на какую-то отдаленную точку в прерии. «Что там такое, Нелли?» — крикнул Измаил. Его могучий голос раздался среди шума разбушевавшейся стихии. «Ты видишь что-нибудь, кроме буйвола, бродящего по прерии?» Губы, внимательно вглядывавшиеся Элен, полуоткрылись. Она встала во весь свой маленький рост, по-видимому, продолжая смотреть на какой-то незнакомый предмет. Но если она и сказала что-нибудь, ее голос был слишком слаб, чтобы его можно было расслышать среди шума ветра. «Девочка, наверное, видит что-то необыкновенное!» — вскрикнул Измаил. «Ну что же, Нелли, глухатый. Нелли, слышишь?» «Хотелось бы мне, чтобы у нее перед глазами была армия краснокожих, потому что мне было бы очень приятно отплатить им под прикрытием этих скал и баррикад». Измаил сопровождал эти слова такими энергичными жестами, что привлек к себе внимание своих сыновей, сосредоточенные до тех пор на Эленд. Когда он кончил говорить, и все повернулись к утесу, чтобы наблюдать за движениями девушки, место, на котором она была за минуту до этого, оказалось пустым. «Это так же верно, как то, что я грешник!» — вскрикнул Аза с непривычной для него горячностью, потому что он был самым флегматичным из детей Измаила. «Ветер унес бедную девушку!» По внезапному волнению его братьев ясно было видно, что, несмотря на свою медлительность и врожденную апатию, они не остались равнодушными к влиянию голубых глаз, белокурых волос и румяных щек Элен. Выражение глупого удивления, смешанного с каким-то иным чувством, появилось на их лицах в то время, как все они смотрели на утес, покинутый девушкой. «Может быть», — прибавил один из братьев, — Она сидела слишком близко к краю. Я уже целый час думал о том, чтобы сказать ей, как это опасно. «Не ее ли лента развивается там?» — сказал Измаил. «А? А кто это вошел в палатку? Не говорил ли я вам?» «Элен! Это Элен!» — перебили его молодые люди все сразу. В эту минуту она снова показалась, положив таким образом конец их беспокойству которого, казалось, нельзя было бы предположить в таких тяжелых на подъем людях. Элен вышла из палатки легкими, решительными шагами и снова заняла свое опасное место. Протянув руку в сторону прерии, она, казалось, с оживлением говорила что-то невидимому существу. «Нелли сумасшедшая», — сказал Аза, презрительным тоном, в котором, однако, слышался оттенок сочувствия. Она спит с открытыми глазами и воображает, что видит каких-нибудь странных животных с трудными именами, которыми доктор прожужжал ей все уши. Возможно, девочка увидела разведчика Сиу, сказал Измаил, устремляя взгляд на равнину. Но несколько слов, сказанных ему на ухо Абирамом, заставили его обернуться как раз вовремя, чтобы увидеть, как занавесть палатки заколыхалась от движения, которое не могло быть вызвано порывом ветра. «Пусть сделает, если посмеет», — пробормотал скваттер сквозь зубы. Абирам, она слишком хорошо знает мой характер, чтобы шутить со мной. Взгляни сам. Если занавесть не поднята, то я вижу не лучше совы среди бела дня». Измаил бешено ударил прикладом ружья по земле и испустил крик, который легко мог быть услышан Эллен, если бы внимание ее не было поглощено каким-то отдаленным предметом, непостижимо притягивавшим ее взгляд. «Нелли!» — кричал Измаил. — «Уходи, безумная, если не хочешь навлечь на себя наказание!» «Нелли, я тебе говорю!» «А?» Она забыла свой природный язык. Посмотрим, не поймет ли другого». Скватер поднял ружье и направил дуло его на вершину утеса. Прежде чем кто-либо успел остановить его, раздался выстрел, предшествуемый яркой вспышкой огня. Элен вздрогнула, как испуганная серна, и, испустив пронзительный крик, бросилась в палатку с легкостью, заставлявшей усомниться, что было наказанием за ее легкую провинность — страх или рана. Поступок Измаилу был слишком внезапен и неожидан, чтобы быть предотвращенным. Но лишь он свершился, сыновья Скваттера высказали далеко не двусмысленным образом свое недоумение, произведенное на них этой жестокостью. Неудовольствие и гнев выразились в их взглядах, и шепот неодобрения переходил из уст в уста. «Что сделала Элен, отец?» — сказал Азас с непривычной для него живостью чтобы стрелять в нее, как в издыхающую лань или голодного волка. «Она поступила против моих приказаний», — ответил Измаил со взглядом полным холодного презрения, показывавшим, как мало на него действовало плохо скрытое недовольство его детей. «Против моих приказаний, слышите? Берегитесь, чтобы это зло не распространилось между вами». С мужчиной надо обращаться иначе, чем с бедной плачущей девушкой. Аза, ты мужчина, как это часто повторяешь, но помни, что я твой отец и господин. Я это знаю, но какой отец? Слушай, молодец, я наполовину уверен, что мы обязаны посещением силу твоей сонной башке». «А потому будь осторожен в словах, мой сын, так хорошо умеющий держать глаза открытыми, а не то, как бы тебе не пришлось отвечать за несчастья, навлеченные на нас твоим поведением. Я не стану слушать, как меня ругают, как мальчишку. Вы говорите, что не признаете закона, а держите меня так, словно у меня нет своих желаний, нет своей жизни». Я не останусь, если вы будете обращаться со мной хуже, чем с последним из ваших животных. Свет велик, мой храбрый мальчик, и на его поверхности найдется ни одна прекрасная необитаемая плантация. Ступай, свидетельство о твоих правах в твоих руках. Мало отцов, которые давали бы такое преданное, как Измаил Буш. Ты должен будешь отдать мне эту справедливость, когда станешь богатым землевладельцем». «Смотри, отец, смотри!» — крикнуло несколько голосов сразу, как будто присутствовавшие обрадовались случаю прервать разговор, угрожавший стать еще более горячим. «Смотри!» — выразительно повторил Абирам глухим голосом. «Взгляни, Измаил! Можно ли терять время на пустые ссоры?» Старик медленно отвел глаза от оскорбившего его сына и взглянул еще полным раздражением взором по направлению, указываемому Абирамом. Но лишь только он увидел предмет, привлекавший внимание всех окружавших его, в глазах его отразилось выражение удивления и оцепенения. На том самом месте, с которого в страхе сбежала Элен, стояла женщина. Она была маленького роста, настолько маленького, насколько это совместимо с красотой. Такой рост преимущественно выбирают поэты и художники, когда хотят изобразить идеал женской красоты. Черное шелковое платье развивалось вокруг ее фигуры, а длинные косы чернее платья то окутывали всю ее, падая на плечи, то развивались по воле ветра. Высота места, где она стояла, и расстояние мешали подробно разглядеть черты ее лица. Но, насколько можно было различить, они отличались миловидностью, а выражение их в момент ее неожиданного появления носило печать сильного волнения. Не было сомнений, что это нежное и слабое создание было чрезвычайно молодо и еле вышло из детского возраста. Тонкая, красивая, маленькая рука была прижата к сердцу. Другая протянута с выразительным жестом, который как будто бы говорил, что если Измаил замышляет еще какой-нибудь жестокий поступок, то пусть направит его против нее. Немое изумление, с которым переселенцы смотрели на это необыкновенное зрелище, нарушилось только тогда, когда Элен с заметной робостью вышла из палатки. Казалось, она испытывала страх и за себя, и за свою спутницу, и не знала, прятаться ли ей или выходить. Она говорила что-то, но ее слова не долетали до стоявших внизу людей. А так, которые они были, по-видимому, адресованы, не обращала на них, казалось, ни малейшего внимания. Но, вероятно, незнакомка подумала, что она сделала достаточно, призвав на себя гнев Измаила и предложив себя в жертву, потому что спокойно удалилась, оставив пораженных зрителей в недоумении, не было ли то, что они видели, сверхъестественным явлением».